Глава 11. Через несколько секунд стало понятно, что на растерзании Evil нас не отдадут. От мустящего отделился конус зелёного света, накрывший меня и Алису. Пространство вокруг будто уплотнилось, став обволакивающим, как вата. Невидимая мягкая сила подхватила, отрывая от земли. Без паники. Это транспортный луч. Он безопасен. Я ощутил, что медленно поднимаюсь вверх. В нависшем брюхе корвета раскрылась диафрагма шлюза, и нас неумолимо втягивала туда. Внизу что-то кричало и грозило кулаком Эвелин Мэйл. Судя по жестам, одержимая обращалась к невидомому капитану Мстящего, внезапно укравшему её добычу. Она так увлеклась, что не заметила, как осталась в одиночестве. Струхнувшие бродяги бежали вниз, прячась за скалы. По поведению одержимой становилось понятно, что появление корвета было абсолютной неожиданностью. Странно. Я всегда полагал, что одержимые действуют организованно и совместно. Выходит, нет. Чёрная, обугленная, изъеденная серебристыми язвами метеоритных попаданий броня звёздного корабля приближалась. Дерьмо ангела. Какой же он огромный. Транспортный луч внёс нас внутрь и аккуратно поставил на ребристо-металлический пол. Диафрагма с шипением сомкнулась за спиной. Десантный шлюз. Шестиугольный короткий тоннель, закупоренный изнутри и снаружи. В полупрозрачных нишах скафандры, вдоль стен поручни и удерживающие ремни. На металле виднелись несмываемые следы долгой эксплуатации. Старые отмечены подпаленные шрамы. Наверное, именно отсюда стартовали летуны Бродяг при штурме Анжело. "Корабль одержимый, плохо", прошептала Алиса. "Смерть". Взвыла Сирена. Под потолком шевельнулись, выдвигаясь из скрытых ниш, массивные цилиндры, мгновенно ощетинившиеся устрашающими пучками чёрных стволов. Не двигайся. Это контрбордажные турели. Превратят нас в фарш за 10 секунд. Спокойнее, не двигайтесь, прозвучал вдруг мужской голос. Знакомый тембр. Именно он выходил на связь с Вингером Ангела, взволнованно повторяя: "Ангел, это ты? Ответь. Факинг shit!" «Не двигайтесь! Оставайтесь на месте!» По нам пробежала сетка сканирующего света. Турели, сложившись, убрались в потолок. Вторая диафрагма разомкнулась. Оттуда синхронно вышла пятёрка людей. Четверо в одинаковых бронированных комбинезонах. На нагрудниках и шлемах серебристое крыло в кольце звёзд. Символ звёздного флота. Они держали на готове оружие. За прозрачными забралами виднелись мраморно-белые человеческие лица. «Синтетики!» Модель Майлз. Подготовленные солдаты с широким спектром дополнительных функций. Осторожнее, Грей. Они не промахиваются и не чувствуют боли. Не люди, а андроиды. В принципе, я бы догадался и без подсказки Кагитора. Слишком неподвижные лица, через чур отточенные движения. Они держали на готове оружие, направив его в нашу сторону. А вот пятая, стоявшая за ними, — женщина. Черный защитный комбинезон, напоминающий анаконду, Короткие белые волосы, худощавая, стройная фигура. Без шлема лицо с правильными чертами можно было бы назвать красивым, но всё в впечатление портил ледяной пронзающий взгляд ярко-голубых глаз. И она, Фанила Азур. Инкарнатор, одержимая. Вспыхнувшая красная рамочка показывала только знаки вопроса, не опознавая противника. "Вашей жизни ничего не угрожает", повторил знакомый голос. "Сложите оружие, нал Поднимите руки и не двигайтесь, Алиса пронзительно зашипела в ответ. Кажется, сдаваться без боя она не собиралась. "Стой!" мне она, я не успел договорить, потому что она парняца прыгнула вперёд, превращаясь в оборотня. Абсолютно безрассудная атака, объяснить которую я мог только отчаянием. На что она рассчитывала? Прикрыться телами синтетиков и завладеть их оружием? Зачем? Впрочем, она не знала, что знал я и видел и перед собой только новых врагов. Ничего не вышло. Прыжок был стремителен, но андроидов прикрыло силовое поле. Алиса врезалась в мерцающую преграду, отлетела в сторону. Через миг навстречу оборотню хлестнули серые нити, опутавшие её и приклеившие к полу. Я с изумлением заметил, что их с ловкостью мечет незнакомое одержимое. Алиса яростно рвала липкие путы, но нити становилось всё больше и больше. Синтетики действовали чётко. Двое синхронно опустились на колено, стоявшие вторым рядом, вскинули необычные формы винтовки. Абсолютно беззвучная стрельба. Досталось и мне, и напарнице. Я ощутил болезненные уколы в плечо и бедро. От них мгновенно разбежалось онемение. И я вдруг понял, что валюсь с ног, не в силах сопротивляться. Применялся какой-то моментально обездвиживающий препарат. «Нейролептики! Очистить организм можно, только экстренной инкарнацией». «Зачем?» В драке и сопротивлении не было никакого смысла. У хозяев корабля имелось тысячи возможностей покончить с нами. Если этого до сих пор не сделано, значит, я им зачем-то нужен. Жаль только, что Алиса продолжает сражаться и может пострадать. Это были последние мысли, прежде чем сознание погасло. И очнулся через пару часов. Пришёл в себя раньше, чем отпустило онемение. И некоторое время лежал, пытаясь понять, что происходит. Светящийся потолок, маленькая, но уютная каюта. Не карцер или камера, и это уже хорошо. Дизайн обстановки сразу напомнил внутреннее помещение монолита. Спартанская строгость, гладкие обводы, ничего лишнего. Я лежал на спальном месте, вытянув руку, можно было дотянуться до противоположной стены, где находился откидной столик и встроенные шкафы. Несколько секунд тупо смотрел в огромный прямоугольный иллюминатор над кроватью. Где ведь нелось звёздное небо? Мы что, покинули землю и вышли на орбиту? Это виртуальная проекция. Мы находимся в атмосфере, недалеко от прежнего места. В режиме гост рейдер не может совершать космические перелёты. Мика, что произошло после того, как я вырубился? Ничего интересного. Алиса продолжала сопротивляться. У неё иммунитет к транквилизаторам и нейролептикам. Судя по звукам, её всё-таки связали и куда-то утащили. Тебя обыскали, раздели, забрали все вещи и поместили сюда. Тело наконец-то перестало быть деревянным. Приподнявшись, я быстро произвёл проверку. Кагитор, как всегда, была точна. Оружие Криптер Фанг, даже изодранный фокс, забрали всё, оставив у меня в одном нижнем белье. В каюте было стерильно чисто и абсолютно пусто. Обнаружился лишь один предмет. В ногах койки лежал запаянный пакет. В нём нашёлся эластичный тёмно-зелёный комбинезон. маркированный символами Звёздного флота, и гигиенические принадлежности – полотенце и тюбик с гелем. Пользуясь случаем, я выдавил на ладонь шарик чудо-средство, заменяющего мыло, воду и зубную пасту, и быстро протёр тело, насухо вытеревшись полотенцем. После чего натянул комбинезон, оказавшийся удивительно в пору. Ещё раз осмотрел каюту. Дверь, как я и подозревал, оказалась заперта. Сенсорная панель не реагировала на мои прикосновения. «Все-таки в заточении», — я задумался. Итак, что мы имеем? Формально корабль принадлежит одержимым. Считается, что именно на нем испорченные тьмой инки вернулись с Черной Луны. Во время штурма Энджело, когда появился Вингер Ангела, с бортом Мстящего упорно запрашивали связь. А не получив ответа, Корвет отступил, не вступая в конфронтацию. Теперь он вытащил меня из-под носа у охотничьей команды «Ивилл». Очевидно, на баритон находился кто-то ранее хорошо знавший и симпатизирующий ангелу, настолько сильно, что не побоялся пойти вразрез с интересами своих соратников. Привет, очнулся. Опять тот самый знакомый голос. Молодой приятный баритон, немного странный акцент. Он звучал из пустоты, как будто собеседник находился совсем рядом. Ты кто? осторожно спросил я, озираясь. Не узнаёшь, Зак? Зак Каррахин. Помнишь? Я молчал. Скажи да, и будет ложь, которую раскрыть очень просто. Скажи нет, и вполне возможно, перестанешь представлять интерес. Вместо этого я жёстко спросил: "Где моя напарница?" Она очень агрессивно. Пришлось её нейтрализовать. В голосе невидимого собеседника прозвучала усмешка. "Что вы с ней сделали?" "А, не переживай. С ней всё в порядке." Мы использовали нелетальное оружие. Пока просто посадили в карантин. Она неуправляема и вообще не идёт на контакт. Повредила двух синтетиков, пока её пеленали. Как ты с ней вообще справляешься? Я хочу убедиться, что с ней всё в порядке. Ты в своём репертуаре, вздохнул голос. Забота о своих людях прежде всего. Да, Энджел. А что? В этом есть что-то плохое? поинтересовался я. Вот и опять прозвучало Энджел. Загадочный Зак явно принимал меня за легендарного инкарнатора. Опасная игра, в которой все козыри были у противника. Ему не составит труда выяснить, что я вовсе не ангел. Если только ты действительно не ангел. Грей, нам ничего не известно о своём прошлом. С равной долей вероятности ты можешь оказаться и ангелом, и любым другим инкарнатором, пропавшим без вести на Чёрной Луне. Я считаю, что мы должны сыграть на этом. Вы здесь в полной безопасности. Произнёс Зак: "Хотя Айсы и Иви требуют вашей головы, я не собираюсь вас отдавать, но нам нужно срочно поговорить. Прежде чем о чём-то разговаривать, я хочу убедиться, что с Алисой всё в порядке", продолжал я гнуть свою линию. "Пожалуйста, это несложно, только не делай глупостей. Если ты дашь мне гарантии безопасности, не буду", согласился я. Овальная дверь беззвучно отъехала в сторону. "Так просто? Иди по огонькам". тебя проводят. Справа в шестиугольном коридоре, оказывается, сторожил один из майлзов. Он молча повернулся, пропуская меня вперёд. По полу побежала цепочка голубых огоньков, указывая дорогу. Внутри вмещавшего было пусто, вообще никого. Шестиугольные коридоры с поручнями, рассчитанными, видимо, для передвижения в невесомости, повторяющийся трафарет звёздного флота на стенах. У меня создалось впечатление, что у корабля отсутствует экипаж. Хотя это, конечно, было не так. Скорее всего, все просто находились на своих постах. Огоньки привели ко входу, отмеченному древним знаком чаши и змеи. Похоже на медицинский блок монолита. Узнаваемые койки с гроздьями нависшей аппаратуры, овальные обводы регенерационных капсул и стерильная частота. Тут были люди, и они не обращали на меня особого внимания. «Херувим, покажи нашему другу-заключенную». Ко мне обернулся человек в обычном тёмно-зелёном комбинезоне. Изрезанное морщинами лицо, на лбу сложное технологическое устройство, напоминающее многофасетчатый глаз. Он работал над вскрытым синтетиком, что-то исправляя в его внутренностях. Инкарнатор, одержимый. Он не пытался нападать, спокойно разглядывал меня, потом усмехнулся и протянул руку. — Херувим, я тут вроде главного доктора, а ты, значит, и есть наш гость. Похоже на то, ответил я. Где Алиса? В карантине. Иди за мной, покажу. Алиса находилась в камере, ограждённой двойной преградой, непроницаемым кубом защитного поля и чистоколом алых, тревожно гудящих лучей, образующих решётку. Не прикасайся, остановил меня Хирувим в одном шаге. Это опасно. Напарница, одетая в такой же форменный комбинезон, сидела, забившись в угол. Увидев меня, встала. медленно подошла к решётке, обозначив контур защитного поля, с яростью ударила в него. Губы Алисы шевелились, она пыталась что-то сказать, но слов я не слышал. "Крайне интересный случай", сказал Херовим. "Кроме запущенных геномодов, что обычное дело для Исгоя, в неё подсажена паразитная сущность, сделанная это очевидно насильственно и специально, чтобы использовать весь потенциал генетической трансформации, доступной инкарнаторам". Сочность получает тело, поглощающее азур и геномы и способное к взрывному развитию. Через какое-то время оно полностью подчинит или вытеснит человеческий разум. Типичный случай Лилит, осложнённый бессмертием носителя. "Ей можно помочь", прорвал я. "Помочь?" взглянул на меня заклинатель. "Вытащить духа без уничтожения тела нереально. Её можно только убить, но тогда погибнут оба". сохранить же они бы в этом носителе, отдельно отстранив паразита, нельзя. Единственный способ её анима покинет мёртвое тело и реинкарнирует нового носителя. Но для Изгоя это невозможно, нужна система Стеллары или инъекции Умбры. Иви изучала её, но не говорила ничего подобного. Не сдержался я. И ведь техномант, а я заклинатель и аниматорк, сказал одержимой. Она отличный специалист на самом деле. но немного в другой сфере. Что касается азур сущностей, лучше прислушаться ко мне». «Ну что, убедился?» – напомнил о себе невидимый Зак. «С ней всё в порядке, и она в безопасности. Готов говорить? Жду тебя на мостике». Опять следуя за голубыми огоньками по шестиугольным коридорам, я оказался на мостике, в центре управления кораблём. Это было большое помещение, с трёх сторон окружённое экранами иллюминаторами. демонстрирующими бескрайнюю белоснежную равнину в разрывах которой виднелись зелёные лоскуты земной поверхности мостящий видимо медленно парил над облачным слоем я обвёл взглядом столы с виртуальными экранами ряды пустых кресел вдоль мигающих разноцветными огоньками консолей вращающуюся копию земного шара в центре никого на мостике было пусто и где зак и кто в конце концов управляет мостящим готов пообщаться раззвучал знакомый голос. "А ты где?" не выдержал я. Общение с невидимкой немного напрягало. Я думал, мы поговорим живую. Вместо ответа в двух шагах сформировалась голограмма объёмная трёхмерная проекция светловолосого мужчины в массивной техноброне. Интересное совпадение, но Заг был немного схож со мной. Такой же типа внешности и телосложения. Суровое бородатое лицо, шрам пересекающий лоб, сложный бионический имплантат, стилизованный под ноглазную повязку. "Вы в живую не выйдет", усмехнулся он, повернувшись ко мне. "Видишь ли, у меня теперь нет тела". "Как это?" "Долгая история. Мостящий попал в переделку, по нам ударили, кагитор был уничтожен, наше тело тоже, все системы отказали. Мы падали. Счёт шёл на минуты. Мне пришлось интегрироваться в центральное ядро, чтобы оживить систему управления и спасти корабль. Ты понимаешь? Альфа-кагиторов для Звёздного флота больше не производят. Теперь я, Мстящий. Ты управляешь кораблём? Я его капитан, мозг и нервная сеть. Его крылья мои руки. Он моё тело. Моё сознание внутри, в центральном ядре. Уже много лет. Покину его, и Мстящий умрёт. «Но как это возможно?» «Умбра даёт возможность использовать как носитель не только органические тела», — ответил голос. «Да, я знаю, ты всегда осуждал такие вещи. Но иногда выбора не остаётся, Энджел. Ты же сам говорил, делай как должно». «Почему ты спас меня?» «Я обещал. Должен был отдать долг», — немного помедлив ответил Зак. «Какой долг? Кому?» «Тебе. Не помнишь?» Разлом Танатос. Твоя группа прикончила эффектора Шарда. Ты освободил нас и отдал последних клонов. Тогда Вулф обещал, что мы отдадим долг, а ты сказал, что в оплату за жизнь принимаешь только жизнь. И добавил, что мы поймём, когда придёт время. Потом ты учил меня драться на лайтах, на ярости, помнишь? И Ариадна сказала: "Понасёкся", замолчал, глядя на моё лицо. Не помнишь? Ну ладно, давно это было. «В общем, когда я увидел Вингер над Энджело, вспомнил, как ты рассказывал, что спрятал источник питания от крыльев в морфе, и понял, что время, о котором ты говорил, пришло». Он говорил так искренне, что сквозь суровую внешность Зака вдруг проглянуло лицо юного неопытного инкарнатора, когда-то едва не сгинувшего на чёрной луне. Ангел, судя по рассказу, спас его и взял под своё крыло. А парень сильно привязался к легендарному заклинателю. А в момент моего полёта, узнав доспех, он уверовал в чудесное возвращение своего кумира. Это, конечно, было необычайным стечением обстоятельств, но тянуть с объяснениями не имело смысла. Я ничего не знала о прошлом Ангела, поймать меня на лжи, расплюнуть. Не помню, Зак, сказал я твёрдо, глядя ему в глаза. Боюсь тебя разочаровать, но я не тот, за кого ты меня принимаешь.